Глава четвертая. Ловушка для хищника. Храброво разбудил осторожный стук в дверь. Посмотрев на часы, Русич понял, что поезд отъехал от смолска на довольно значительное расстояние. Пора бы служащим транспортной компании начать поиски исчезнувшего работника. Щелчок замка, и в помещение вошел мужчина средних лет в темно-зеленой форменной одежде. Бегло, окинув взглядом спящих пассажиров, тосконец проговорил. «Извините за беспокойство. Я не знал, что вы отдыхаете». «Мы всю ночь были в пути», — вымолвил Олис. «Очень устали. Дорога из Владстака не близкая». «Понимаю», — кивнул головой осканеец. «Я начальник состава Шон Грейвс. У нас возникла серьезная проблема. Пропал проводник». Не могли бы вы сказать, когда видели его в последний раз? Землянин задумчиво почесал затылок и через несколько секунд ответил. Вопрос непростой, сразу и не сообразишь. На обслуживающий персонал внимание редко обращаешь. Мы расположились в купе, позавтракали, обсудили кое-какие дела. Я отправился в туалет. Точно, после посадки в Смолске прошло около часа. Но хочу заметить, проводник показался мне немного странным. «Поясните, пожалуйста», — произнес Грейвс. В «Его слегка качало», — проговорил Храбров. Фраза Русича явно не понравилась начальнику поезда. Он обернулся к своему помощнику и сделал едва уловимый жест рукой. После небольшой паузы тосконец требовательно сказал. «Я могу взглянуть на ваши билеты». «Разумеется» пожал плечами Олись. Храбров взял со стола четыре билета и протянул их к Грейвсу. Практически сразу тон Асканица изменился. «Еще раз простите за беспокойство», — вымолвил начальник состава. «Мы лишь выполняем свою работу. Путь до Канингара длинный. Если возникнут проблемы, немедленно обращайтесь. Требования пассажиров — закон для нас». Закрыв дверь, Русич снова лег на полку. Сбоку сладко похрапывал Стюарт. Олис невольно позавидовал Полу. Визит тосконца перебил сон, зато появилось время для размышлений. От проводника они избавились удачно. Не подкопаешься ни с какой стороны. Дверь в тамбуре открыта. Под столиком в служебном помещении спрятана почти полностью опорожненная бутылка вина. Причем в ресторане никто из наемников ее не покупал. Крис дал деньги одному из переселенцев первого вагона. За скромное вознаграждение, тот был готов выполнить любую просьбу. Сатан сказал парню, что скрывает спиртное от жены. Подобные объяснения никогда не вызывают подозрений. Мужская солидарность — великая сила. Храбров слышал, как осканийцы стучались еще в два купе. Вскоре Грейвс нарвался на уже знакомую воинам женщину. На беднягу тотчас обрушился целый поток жалоб и претензий. Стараясь избежать неприятного разговора, начальник состава поспешно ретировался. Расследование закончилось. Вскоре исчезнувшего проводника заменил резервный сотрудник компании. Их в поезде оказалось трое. Во время рейса всякое могло случиться. Сейчас подобная предусмотрительность позволила легко и быстро решить возникшие трудности. Русич посмотрел в окно. Вдоль дороги тянулась сплошная стена леса. За сотни лет деревья разрослись и превратились в гигантских исполинов. Лишь кое-где в зеленой чаще Олесь замечал узкие просветы. Невольно вспомнилась земля, родные новгородские просторы, засеянные рожью золотистые поля, цветущие луга медвяных трав, быстрые полноводные реки. Хотя нет. Дома лес совсем другой, там даже воздух пахнет иначе. Разве можно забыть массивные основательные дубы, высокие, стремящиеся к небу сосны, пушистые, вечно зеленые и склоняющиеся к самой воде плакучие ивы. Но ничто не сравнится с красавицами-березами. Их белые стволы, словно нежные станы юных девушек, радуют глаз». Мы редко обращаем внимание на окружающую нас природу, куда-то спешим, торопимся, и лишь на чужбине вдруг понимаем, что родина – это даже не дом и не улица, на которой ты вырос, а скромное деревце, протягивавшее свои ветви к окну. Как же порой хочется подойти к нему, обнять, прислониться щекой к шершавой поверхности. Вроде бы мелочь, но в тебя будто вливаются живительные силы. Земля, вскормившая миллиарды сынов и дочерей, всегда готова прийти на помощь. Только так человек осознает собственную значимость. Он часть этой великой страны. О, Русь! Сколько бед и несчастий выпало на твою долю. Раз правителей, нашествия врагов, предательство союзников. Могучая и многострадальная держава. Ты всегда сражалась с завоевателями в одиночку, обильно платя кровью за победу. Храбров перевернулся на спину и тяжело вздохнул. Душа наполнилась болью и горечью. Уж лучше умереть за родную страну, чем скитаться по далекой планете в поисках неведомых тайн. К сожалению, у Олися нет права выбора. Он должен делать то, что предначертано судьбой. В противном случае тьма завладеет миром. Русич проснулся от легкого толчка в плечо. Судя по всему, проспал храбров немало. «Странно, почему не слышно привычного стука колес? Неужели поезд стоит?» Олесь огляделся по сторонам и взволнованно спросил. «Что-то случилось?» «Нет», — улыбнулся Тина. «Мы прибыли на следующую станцию. Город называется Кряженск. Надо бы его посетить и переодеться, «Времени у нас в обрез». Путешественники быстро собрались, взяли деньги, билеты и двинулись к выходу. В их распоряжении был ровно час. День клонился к концу, и коснувшийся горизонта Сириус окрасил близлежащее строение в розовый цвет. По перрону неторопливо прохаживался новый проводник. Мужчина вежливо улыбнулся и сказал «Не опаздывайте». Состав тронется точно по расписанию. «Спасибо за предупреждение», — откликнулся Пол. Аята, Храбров и Стюарт направились к зданию вокзала. Карс решил не покидать поезд и правильно сделал. В зале ожидания воины стали свидетелями неприятной сцены. К двум мутантам подошел полицейский наряд и потребовал предъявить документы. Кроме удостоверений личности... Тосконцы показали еще какой-то желтый лист бумаги. Наверное, это и есть пресловутое разрешение. Все люди с генетическими отклонениями тщательно регистрировались и заносились в специальную картотеку. В правах их никто не ограничивал, но рождаемость четко регламентировалась. Подобные меры позволяли избежать обострения отношений с мутантами. Таким образом, с каждым поколением число детей с физическими уродствами неизменно сокращалось. Лет через 200-300 о ядерной катастрофе, произошедшей на Аскании, можно будет забыть. Патрульные вернули документы пассажирам и не спеша двинулись дальше. Между тем, наемники вышли на привокзальную площадь. Сразу стало ясно, что они попали в маленький провинциальный город, По размерам Кряжинск значительно уступал не только Смолску, но и даже Влацтаку. В нем проживало от силы 10 тысяч человек. Деревянные одноэтажные дома занимали практически всю территорию населенного пункта. Над ними возвышались лишь 5 или 6 строений. Судя по убогой архитектуре, эти здания были возведены сравнительно недавно. Во времена древней Аскании Кряжинск либо являлся глухой деревней, либо не существовал вовсе. По мере продвижения по улице путешественники постепенно склонялись ко второму варианту. Земляне нигде не видели старых домов двухвековой давности. Победнее выглядели и местные жители. Сколотить приличное состояние в таком захолустье очень тяжело. А если кто-то и умудрялся разбогатеть то тут же уезжал в центральные районы страны. Там присутствовали хоть какие-то признаки цивилизации. Одевались тосконцы довольно скромно. Неброские свитера, широкие штаны, грубоватая обувь. Люди в костюмах встречались крайне редко. Зато в городке оказалось много военных. По улицам то и дело маршировали небольшие подразделения солдат. Особо надо сказать о женщинах. Даже длинные полинявшие платья не могли скрыть красоту асканеек. Мягкие приятные черты лица, длинные густые волосы, пухлые чувственные губы. Природа явно не поскупилась. Впрочем, попытки пола пофлиртовать успехом не увенчались. Шотландец постоянно натыкался на ледяной презрительный взгляд. Люди здесь ценили истинные чувства. После долгих расспросов воины наконец узнали, где находится ближайший магазин одежды. К тому времени их догнали до Декриньян, Олан и Сатан. Друзья получили строгий наказ от девушек, прекрасная половина группы не захотела разгуливать по городу в изодранных платьях. Кряженск действительно был невелик. Уже через пять минут путешественники остановились перед длинным одноэтажным каменным зданием, С единственным витражным стеклом. Как оно тут очутилось, известно лишь Богу. Войдя внутрь, земляне с разочарованием отметили, что выбор очень скуден. И это неудивительно. Платежеспособность местного населения оставляла желать лучшего. Дорогие вещи висели в магазине годами. На встречу чужакам тотчас выбежал худощавый мужчина лет 50, тосконец с короговоркой начал расхваливать свой товар но его никто не слушал. Наемники бесцеремонно перебирали разложенные на прилавке юбки и брюки. Набив сумки до отказа, земляне расплатились с хозяином и двинулись обратно к вокзалу. Время уже поджимало воинов. Поздним вечером путешественники отправились в вагон-ресторан в новой одежде. До респектабельных костюмов и шикарных платьев она без сомнения не дотягивала, Зато друзья не краснели от грязных пятен и плохо заштопанных дыр. Теперь наемники окончательно стали похожи на мелких торговцев. Следуя совету доброжелателя, земляне скромно поужинали и сразу вернулись в вагон. Они не собирались привлекать к себе лишнего внимания. Беркс вышел из здания службы контрразведки, на мгновение остановился и посмотрел на близлежащие дома. Диск Сириуса только-только показался из-за горизонта и осветить город еще не успел. Вдоль широкой улицы ярко горели электрические фонари. Трудно сказать почему, но в душу Ила ядовитой змеей заползала тоска. В голове мелькнула мысль, что все это он, может быть, видит в последний раз. В коленях появилась неприятная дрожь. Из смелого безжалостного охотника Полковник неожиданно превратился в жертву, которую ведут на заклание. Где же была решительность и наглость? Все в прошлом. Бергс впервые в жизни столкнулся лицом к лицу с достойным противником. И в борьбе с воинами света силы тьмы ему не помогут. В жестокой, отчаянной схватке победит сильнейший. Тяжелые раздумья невольно отразились на лице Ила и потому Шоханс обеспокоенно спросил. «Вы себя хорошо чувствуете, господин полковник?» «Да», — поспешно ответил Беркс. «Легкое недомогание является следствием бессонных ночей. В машине у меня будет достаточно времени, чтобы выспаться». «Может, возьмете пару моих людей?» — предложил майор. «В отделе есть очень опытные оперативники. Они специалисты по захватам, проходили стажировку в Лицке». «Не надо», — махнул рукой Ил. «Хватит и местных сотрудников. Мы блокируем последний вагон, а все окна возьмем на прицел. Если начнут выскакивать, перестреляем мерзавцев». «Как хотите», — пожал плечами Шоханс. Между тем к тротуару подъехал электромобиль. Монкс выскочил из машины и услужливо открыл дверь перед начальником. Офицеры тут же погрузили в багажник коробки с продовольствием и вином путь предстоял неблизкий. Выждав пару минут, полковник произнес «Пора». Пожав майору на прощание руку, Бергс сел на мягкое сиденье и резко захлопнул дверцу. Он словно отгородился от этого мира. Обежав вокруг капота, Энш в последний раз проверил колеса. Все было в норме. Любовно погладив сверкающий корпус, сержант занял свое место. Легкое нажатие на кнопку, и двигатель запущен. Монкс повернулся к полковнику и с любопытством поинтересовался. «Куда теперь?» «Город под названием Кинск», — равнодушным голосом сказал Ил. «Это на юге от Смолска. Примерно 1600 километров. Сразу предупреждаю, дорога расчищена и восстановлена лишь местами. Не застрять бы где-нибудь. Прорвемся» легкомысленно усмехнулся эндж сколько у нас времени 17 часов вымолвил беркс успеем уверенно проговорил водитель на магистрале мы создадим определенный задел а затем поедем помедленнее только не разбейся произнес полковник хлопая сержанта по плечу электромобиль сорвался с места и устремился к южной окраине города завидев несущуюся по улицам машину пешеходы невольно останавливались, всадники придерживали лошадей, а экипажи прижимались к тротуарам. Уже через 15 минут Смолск скрылся из виду. Выскочив на шоссе, Монкс резко увеличил скорость. Ил взглянул через плечо шофера на приборную панель и от изумления открыл рот. Стрелка остановилась на отметке 230. «Господи, и зачем он подвергает себя такому риску?» Беркс повернул голову в сторону и тотчас опустил глаза вниз. От беспрерывного мелькания деревьев в горло подкатил тошнотворный комок. От страха хотелось закричать, но полковник сумел справиться с собственной слабостью. Перестав смотреть на дорогу, Аскониец целиком и полностью положился на судьбу. Погибнуть в дорожной катастрофе Ил не мог, ведь его миссия еще не выполнена. Могущественные покровители обязательно помогут. И все же, подобная гонка равносильна самоубийству. Энш наверняка сумасшедший. И как только он управляет адской машиной. Беркс закрыл глаза и постарался расслабиться. Надо обязательно отдохнуть. Нервы никуда не годятся. Полковник проснулся от сильного удара и громкого ругательства сержанта. Ил посмотрел в окно. И сразу заметил существенные изменения в окружающем ландшафте. Высокие деревья, редкий кустарник, хороший обзор. Стоп! Если различаются отдельные детали, значит электромобиль значительно снизил скорость. Беркс чуть приподнялся. Стрелка застыла на цифре 90. Сколько я спал? спросил полковник. Четыре часа! мгновенно отреагировал Монкс. «И как успехи?» «750 километров», — ответил водитель. «Однако 20 минут назад хорошая дорога закончилась, а на этой больше сотни не дашь. Риск чересчур велик. Машину бросает из стороны в сторону, и приходится придерживаться центральной части шоссе. Не поймать бы встречный экипаж». «И что тогда?» — уточнил Ил. «Трудно сказать», — пожал плечами сержант. Сомнем лошадей, вылетим в кювет, перевернемся. Вариантов много, но нас ни один не устроит. В любом случае электромобиль восстановить не удастся. Понятно, — вымолвил Бергс, откидываясь на спинку сиденья. Страх удивительным образом исчез, и полковник спокойно наблюдал за дорогой. Видимо, скорость оказывает на человека определенное психологическое воздействие. А магистраль на самом деле сильно изменилась. Да и вряд ли столь громкое название подходило к захудалому, плохо расчищенному шоссе. Рабочие не успели добраться до древнего полотна и сняли лишь верхний слой почвы. От этого трасса приобрела отвратительный, грязновато-коричневый цвет. Ее утрамбовали с помощью специальных деревянных волокуш, но рытвин и ям все равно хватало. Кроме того, дорога стала гораздо уже. Сейчас магистраль не превышала в ширину 10-12 метров. Что здесь будет после дождя, трудно даже представить. Глина наверняка смешается с водой и превратится в жуткое мягкое месиво. Ил невольно посмотрел в окно. К счастью, на небе не облачко. Тем не менее, Энж с трудом удерживал машину на центральной полосе. Электромобили такого класса не предназначались для езды по бездорожью. Примерно через два часа Бергс приказал Монксу остановиться. Водитель заметно устал и нуждался в отдыхе. Он то и дело тер глаза и тряс затекшими руками. А вскоре произошел досадный инцидент, чуть было не закончившийся трагически. Сержант в последний момент увидел появившийся из-за поворота дилижанс. Резкий рывок вправо, и машина, выбрасывая из-под колес землю, пронеслась по самой обочине. «В мастерстве Энжу не откажешь?» «Тормози!» — скомандовал полковник. «Перекусим и разомнемся. Лучше приехать позже, чем не приехать совсем». Не сказав ни слова, Монкс тотчас снизил скорость. Спустя минуту электромобиль замер, смолк шум работающего двигателя. Сержант тяжело ступил на шоссе, потянулся и неторопливо зашагал назад. Ему хотелось взглянуть на место происшествия. Следом за ним направился и Бергс. Глубокие борозды на краю дороги указывали на то, что машина чудом избежала гибели. До кювета оставалось каких-то 30 сантиметров. Твердые куски грунта даже скатились в канаву. «Повезло», — лаконично проговорил шофер. «В следующий раз будь осторожней», — произнес Ил. «Второго шанса судьба не предоставит. Удача, женщина привередливая. А теперь отдыхай. В твоем распоряжении ровно час. Больше я позволить не могу». Привал прошел в молчаливой обстановке. Плотно перекусив, Энш лег на переднее сиденье и задремал. Тем временем полковник неторопливо прохаживался возле электромобиля пока он плохо представлял, как будет осуществляться захват беглецов. Для детальной разработки операции не хватало данных. Нужно знать планировку вокзала, ширину перрона, расположение близлежащих домов. Но самое главное, Беркс не располагал информацией о численности местного отдела. Ил даже пожалел, что отверг предложение Шоханса. Опытные оперативники ему бы не помешали. Кингс же крошечный провинциальный городишка с населением в 15 тысяч человек. Посылать туда запросы из Смолска не имело смысла. Пришлось бы слишком долго ждать ответа. Полковник решил рискнуть. Посмотрев на часы, Берг столкнул сержанта и громко сказал. «Подъем! Пора ехать! Отдохнешь в Кинске!» Монкс мгновенно вскочил на ноги. Выйдя из машины, шофер умылся из фляги, и с бодрым видом снова сел за руль. Вскоре электромобиль сорвался с места. Стрелка на приборной панели быстро достигла цифры 100. Двигаться с большей скоростью Энш опасался. Шоссе становилось все хуже и хуже. Примерно через 200 километров расчищенный участок неожиданно закончился. Теперь дорога чем-то напоминала просеку в лесу. Хорошо хоть пней на пути не попадалось. Зато от копыт лошадей и колес экипажей образовались огромные выбоины. Машину то высоко подбрасывало, то лихорадочно трясло. Несколько раз электромобиль задевал днищем оторчащие из земли камни. При каждом сильном ударе Ил невольно вздрагивал. Он ненавидел ситуации, при которых от него ничего не зависело. Сейчас жизнь полковника контрразведки Бергса целиком и полностью находилась в руках водителя. Стоит Монксу допустить ошибку, и их уже ничто не спасет. Стволы исполинских деревьев были всего в 5-6 метрах от шоссе. Если машина вылетит с трассы, местные жители найдут среди обломков лишь изуродованные трупы. «Впереди какой-то город», — вдруг вымолвил сержант. Ил посмотрел на карту и произнес. «Это Винзев». Мы срезали часть пути и тем самым миновали ряд населенных пунктов. До конечной цели осталось километров триста. Ерунда, — улыбнулся Эндж. Только бы дорога не подвела. Возле города магистраль оказалась расчищена, и электромобиль резко увеличил скорость. Через 10 минут контрразведчики достигли первых домов. В глаза сразу бросилось убожество деревянных построек. Очередная захолустная деревня, и судьбы превратившаяся в город, но так и оставшаяся глубокой провинцией. Улицы Винзева оказались настолько узкими, что два экипажа едва могли разъехаться. Впрочем, у Монгса проблем не возникло. Завидев электромобиль, тосконцы испуганно шарахались в стороны. Такого чуда жители города еще не видели. Чтобы не терять времени, заезжать в отдел Беркс не стал. Он приказал двигаться сразу к вокзалу. Возле полицейского сержант притормозил и спросил дорогу. Мужчина вытянулся в струну, козырнул и подробно объяснил кратчайший путь следования. Служитель порядка не сомневался, что в машине сидит высокопоставленный чиновник. О существовании электромобилей винзевцы знали лишь по слухам. Большинство обывателей в них мало верило. Эти территории вошли в состав Новой Аскании совсем недавно, и плодов, встававшей на ноги цивилизации, еще не вкусили. Единственным связующим звеном с центральными районами страны являлась железная дорога. У города до сих пор не было даже собственной электростанции. Дикие места. Электромобиль замер возле небольшого деревянного строения. Тут же располагался длинный древенчатый помост. Судя по всему, именно он и служил пероном. В десяти метрах от железнодорожного полотна возвышались многовековые деревья. Вокзал находился на самой окраине Винзева. Полковник внимательно огляделся по сторонам и облегченно вздохнул. Успешно провести здесь операцию по захвату чужаков ему бы не удалось. Слишком неподходящие условия. Часть воинов света наверняка бы скрылась в лесу. У Бергса же права на ошибку нет. Ил вылез из машины и не спеша направился к зданию. Уже издали офицер заметил на двери огромный замок. Смачно выругавшись, тосконец зашагал в обход постройки. Вскоре полковник увидел маленькое окошко с надписью «Касса». К сожалению, и оно оказалось закрыто. Зато под помостом Беркс обнаружил группу людей. Расположившись на грязном покрывале, мужчина лет 30, женщина и двое маленьких детей ели черствый хлеб с соленой рыбой и запивали пищу родниковой водой. На их бедственное положение указывала и одежда. Заштопанные штаны и куртки, вместо обуви грязные обмотки, а из багажа только поленявшая полупустая сумка. Добрый вечер! проговорил Ил, подходя к переселенцам. В том, что бедняк высадили с поезда, полковник ничуть не сомневался. Сейчас по стране путешествовало немало подобных транзитников. Кому-то не повезло в жизни, кто-то разорился, кто-то скитался в поисках лучшей доли. Попадались и отчаянные любители приключений, но мужчина к данной категории явно не относился. Подняв голову, Асконец с равнодушным видом заметил. «Кому добрый, а кому и не очень». Биркс никак не отреагировал на грубоватую реплику. Прежде всего, офицера интересовала информация. «Не подскажете, давно ли ушел поезд из Винзева на юг?» спросил Ил. «Я боюсь, мое расписание не совсем точно. Если бы вы не назвали эту дыру, мы бы даже не знали, где находимся» произнес переселенец, делая большой глоток из мутной бутылки. Двое мужчин смотрели друг другу в глаза. Нельзя сказать, что полковник не выдержал взгляда, он просто осознал бессмысленность своих действий. С такими людьми Берг сталкивался не раз. В их зрачках скрывается бездна пустоты и разочарования. Напугать, сломать изгоев общества практически невозможно. Они давно пережили духовную и моральную смерть. Для отверженных не существует ни идеалов, ни авторитетов. Падать ниже уже некуда. И тем не менее Беркс знал одно верное средство для развязывания языков. Офицер извлек из кармана бумажник и бросил на покрывало десятирудовую купюру. В глазах женщины вспыхнули искорки надежды. Тосконка потянулась к деньгам, но тотчас получила сильный удар по руке. Переселенец взглянул на полковника и небрежно уточнил. «Сколько сейчас времени?» «Девятнадцать часов сорок минут», — не задумываясь, вымолвил Бергс. «Замечательно», — горько усмехнулся собеседник. «Нас вышвырнули из поезда ровно в четырнадцать. Еще полчаса на стоянку. Выводы делайте сами». Не проронив ни слова, Илл двинулся обратно к машине. Теперь он точно знал, что успеет перехватить беглецов в Кинске. Лишь бы не случилось аварии. Скоро начнет темнить, а ехать на большой скорости по ночному лесу чрезвычайно опасно. Захлопнув за собой дверцу, полковник громко скомандовал. «Вперед, Энж! Через три часа мы должны быть в точке назначения!»